Глава шестая Раньше остров назывался Воронья-Глуш. В прежние времена люди умели давать правильные названия. Днем он почти незаметен. Слишком много широких мостов, улиц, высоких серых домов, слипшихся в плотные ряды вдоль шумных проспектов. Слишком много машин и людей. Темные старые реки, стиснутые между каменными набережными, так что с трудом влекут свои медленные холодные воды. На автомобиле можно пересечь остров за пару минут, неспешным шагом за четверть часа. Но тут никто не ходит и не ездит неспешно. Днем всех подгоняет лихорадочная суета, а ночью нечто другое. Ночью остров снова становится вороньей глушью, местом, куда лучше не заходить, а если уж зашел, то не задерживаться. Для Ивана Каина этот остров казался настоящей находкой. Каин был истинным художником а значит, умел видеть невидимое. Уже полсотни лет он рисовал то, что было скрыто от других, за символическими покровами зримого мира. С тех самых пор, как в раннем детстве взял в руки зеленый карандаш и на куске оберточной бумаги неумело, как позволяла несовершенная еще тогда техника, изобразил многоногую тварь, прячущуюся в темном углу под потолком родительской спальни. Рисунок получился выразительным и обеспечил ему в качестве награды поход к детскому невропатологу, потом к психиатру и успокоительные препараты в течение нескольких лет. Но талант оказался сильнее таблеток и докторов. Каин продолжал рисовать ночных гостей спящего дома. Они заглядывали в окна, сидели голубоватыми вытянутыми тенями вокруг пустого обеденного стола, выползали из тесных кладовок, Старухи и туманные девы Неродившиеся младенцы и самоубийцы Наложившие на себя руки в пьяной тоске одиночества Обитатели соседнего мира Пустые глаза, лица, как белые маски Перекошенные в беззвучном вопле черной рты Пауки с сотнями тонких, как волосы, лапок Приземистые толстые жабы Спруты с щупальцами из толстых мохнатых гусениц Невидимые друзья его детства и отрочества Первые ценители дара которому Каин был верен и за которым следовал всю жизнь, не раздумывая, а только перенося на бумагу, дерево, холст, явленные видения. Год назад его визионерство стало пророческим. К тому времени Каин называл себя художником-некрореалистом и имел широкую известность в узких кругах, далеких от академической живописи. В пыльной комнате коммунальной квартиры, в трансе бессознательного акта творения он исписывал холст за холстом ликами смерти в разных ее проявлениях, проступающий темными пятнами из-под весеннего снега труп, пролежавший всю зиму в лесу, или нежный лик девушки-самоубийцы, выброшенные вместе с ссором на берег холодной реки, позеленевшая кожа, прозрачная плоть, мутная вода вместо глаз. Но в какой-то момент оказалось, что он рисует не прошлое, а будущее». Девять картин петербургского цикла, девять растерзанных женских тел в лабиринтах сумеречных дворов, а потом последняя, десятая, запечатлевшая его тогдашнего соседа по квартире, старика-библиографа, исчезающего в бушующем пламени пожара, который вместе с ветхой коммунальной квартирой и старым домом уничтожил и все картины Каина, кроме этой последней. Социальные службы... Отвели каюну угол в бараке старого общежития на окраине. В комнате без окна помещались две койки, тумба и расшатанный шкаф. До кухни и ванной приходилось идти по длинным извилистым коридорам, похожим на ходы в каменном муравейнике. Отовсюду неслись голоса, сиплая музыка, пьяные крики и звериные стоны. Топали шаги по скрипучим полам, звенело битое стекло, скрипили пружины кроватей. Но художник был доволен и этим жилищем. Он мог дальше служить своему изменчивому дару, который теперь проявился в другом. Каин стал рисовать портреты домов. Он находил их по наитию во время вылазок в ночной город. Дома были похожи на гигантские старые грибы, проросшие на сырой почве столетних напластований страха. Провалившихся погостов, замурованных рек, засыпанных трясин, погребенных на живых. Чаще всего это были давно оставленные живыми жильцами строения. Они медленно ветшали, разъедаемые проказой плесени, и таращились в пустоту черными глазницами выбитых окон. Каин писал их, как видел, обителями призрачной жизни, хранителями памяти прошлых веков. Слышал звуки во тьме их заброшенных комнат, видел призраки замурованных в стены безымянных покойников, спускался к основанию кирпичных корней старой кладки, что уходили в сочащийся влагой болотистый грунт. Иногда он рисовал их в виде людей, угасающих отпрысков знатного рода, надменных и желчных, и окна на ткани истлевших мундиров и фраков превращались в квадратные пуговицы. Порой Каин покидал центр города, трясся в дребезжащих безлюдных трамваях, брел в темноте по талому снегу и грязи, чтобы сделать на страницах большого блокнота наброски домов, стоявших на месте исчезнувших кладбищ. Высокие, мрачно-торжественные здания середины прошлого века с колоннами, портиками и арками, приземистые, просевшие в землю бараки, плоские серые пятиэтажные коробки в рабочих районах — все они были местами, где живые, сами не зная о том, соседствовали с мертвыми, каждый день попирая их кости. Остров Воронья-Глуш и Стари был заповедным. Чуть больше трех веков назад в его юго-восточной части находилось кладбище для иноверцев, встретивших свою смерть на строительстве угрюмого северного города. Неглубокие могилы без крестов, камни с надписями на чужих языках, грубые склепы из досок и глины. Потом рядом с ним был создан аптекарский огород для нужд императорского двора и солдат гарнизона, и остров закрыли для посторонних. У единственной наплавной переправы стояла дозорная вышка. Вход и выход был строго заказан без особого на то дозволения смотрителя огорода и острова, выходца из туманной Шотландии. Он имел полную власть в Слободе из пятидесяти с лишним дворов, И под его неустанным присмотром трудились аптекари из дальних стран, выращивали чужеземные травы, варили тинктуры и снадобья, ходили, склонившись над грядками, пряча лица в тени капюшонов, бормотали слова молитв и заклятий, обращая их к влажной земле. Свое дело они знали отлично. И пока ко двору императора поступали целебные травы, никого не тревожило то, что ещё происходит на острове. Слободских... Из числа местных жителей за пределы острова не пускали, а через сам остров никто не проезжал за ненадобностью. Севернее его все равно ничего не было, кроме болот и лесов. Если и оставались какие свидетельства о делах трехсотлетней давности, то сгорели в пожаре, уничтожившем архивы аптекарского огорода. От Слободы на север острова вела узкая просека, коридор среди дремучего елового бора. Работные люди, которых ни к огороду, ни к домам аптекарей близко не подпускали, видели иногда, как фигуры в плащах с капюшонами уходили под вечер по просике, во главе со смотрителем, возвращаясь только с рассветом. Редко кто из местных решался ходить к северному краю, да и нужды не было, но слухи бродили об огнях среди темного леса, о мелькающих призрачных тенях, о пронзительных криках, словно голосила разбуженная нежить, и каменных древних столбах на болотистом берегу. Каин стоял перед домом, закрыв глаза. Дождь и снег взяли передышку, словно устав от долгого спора, и низкое небо затихло в оцепенении ночи. Это было хорошо. Можно было открыть блокнот и сделать несколько набросков. Дом у самого северного берега острова, рядом с мостом, был пуст и заброшен. Он вытянулся вдоль проспекта, отделенной от него узкой полоской сквера с высокими старыми деревьями, безмолвный, холодный, пустой. Ряды черных окон на трех этажах, некоторые открыты, в некоторых не хватает стекол. Над портиком главного входа высокий витраж в виде арки. Разверстый черный дверной проем зияет, как вытянутый в беззвучном крике рот на картине «Мунка». По обе стороны от него два черных высоких дерева, одно из них расколото надвое молнией. По проспекту за спиной у художника проносились редкие ночные машины, но здесь, рядом с домом, сгустилась странная тягучая тишь. Ни звука, ни движения. Каин открыл глаза и начал рисовать быстро, сосредоточенно, не глядя по сторонам. Сначала на листе появились несколько каменных столбов с пятнами мха или шайника, стоящие посреди темного бора. Каин перевернул страницу. Следующий рисунок. Деревянная дача, низкие окна, островерхая крыша. Безумный поэт, зашедший в гости к соседям, пишет пальцем на пыльном стекле «Возлюбленная тень». Новый лист. Яркие огни кафе Шантана, к крыльцу подъезжают экипажи, внутри в раскаленной яркой сверкающей зале играет цыганский ансамбль, взвиваются алые юбки, звенят золотые браслеты, карлики в клоунских одеждах и недобрые маги веселят полупьяных гостей, а нескромно одетые женщины с красными ртами уводят мужчин за собой в комнаты верхнего этажа. Этот набросок он перечеркивает резкими, извилистыми чертами, образующими языки пламени, и берется за следующий лист. Карандаш теперь движется легко, осторожно. Серый день, серые стены, люди с серыми лицами на больничных койках. В подвале движутся тени. Очертания дома уже почти такие, как и сейчас. Остается добавить немного штрихов и деталей, и Каин поднимает глаза. Черные окна смотрят на него в упор, не мигая. Дом как будто придвинулся ближе. Дверь парадного входа открыта, из нее тянет холодом склепа. За высоким витражным стеклом на мгновение прижалось и снова исчезло чье-то восковое лицо. Ощущение чужого тяжелого взгляда было таким сильным, что Каин даже отшатнулся на шаг. Расстояние между ним и большим мрачным зданием ничуть не уменьшилось. Напротив, кажется, что стены вновь подались вперед». Длинный фасад раскинулся вправо и влево, как руки в хищных объятиях. Из каждого окна на Кайна смотрели, он чувствовал это так же ясно, как если бы видел глаза или лица, но у того, что смотрело, не было ни лица, ни глаз. Он ощутил холодный цепенящий страх и в то же время темное, почти непреодолимое желание войти внутрь, в разверстую черную дверь. В этом желании было какое-то смирение ужаса, столь сильного, что поддаться и подчиниться ему было легче, чем пытаться перебороть. Дверной проем втягивал в себя реальность, пространство и время, и Каин двигался к нему, как будто толкаемый мощным воздушным потоком. Увесистый блокнот выпал из рук и больно ударил по ноге. Каин рефлекторно нагнулся, оторвав взгляд от разверстой двери, — И мир вокруг ожил. Прошумели один за другим два автомобиля. В ветвях высоких деревьев по обе стороны от входа облегченно вздохнул ветер, словно переводя дух. По мокрому гравию проскрепели шаги подгулявшего ночного прохожего. Он быстро шел мимо, к мосту, что-то бормоча и шумно дыша через нос. Каин поднял испачканный блокнот, отвернулся от старого дома и поспешно перешел на другую сторону проспекта, Спиной ощущая ненавидящий взгляд. Уже отойдя на добрых полсотни шагов, он все же обернулся. Мрачное длинное здание чернело в ночи словно туча. — Ты еще вернешься. Не услышал, а как будто почувствовал он. — Я видела тебя. Ты вернешься.